Глава 29. Авария. Я ехала домой. Уже начинала светать. Включив негромко радио, чтобы не заснуть по дороге, я думала о своих планах и о Басе, и даже не о ней конкретно, а о том, верно ли я выбрала ритуал от сушки. Вдруг что-то влетело мне в лобовое стекло. А от неожиданности я дернулась и потеряла управление автомобилем. Машина вильнула резко в сторону, съехав с дороги. Передо мной тут же возникло дерево. На меня напал ступор. Я настолько растерялась, что даже не пыталась выровнять машину или хотя бы нажать педаль тормоза, так и въехала в то самое дерево. Хорошо, что скорость у меня была небольшая, и на дороге в этот ранний утренний час не было машин. Посидев еще пару минут, я окончательно пришла в себя и вышла из машины посмотреть размер бедствия. Он оказался невелик. Разбитая фара и треснувшее лобовое стекло. Теперь надо было выяснить, что послужило причиной аварии. Заглушив двигатель, я вышла на дорогу и пошла в обратном направлении. Пройдя совсем немного назад, я увидела на дороге голубя. Выглядел он как труп. С самого детства я боялась птиц. Однажды, мне было лет семь, я оказалась на площади среди неслыханного количества голубей. Они мирно разгуливали в поисках пищи между плиток, но в какой-то момент их что-то спугнуло, и они всей огромной стаей взвелись в воздух. Я оказалась в самом эпицентре, а так как была довольно маленькой, они даже чуть не сбили меня с ног. Пара-тройка птиц полоснула крыльями по моему лицу. Помню, какой ужас и страх я испытала. Присев на корточки и закрыв руками лицо, я долго плакала от пережитого кошмара. С тех пор у меня появилась орнитофобия. Страх от всего, что связано с птицами. Перья, щебет, шум крыльев. Я не научилась контролировать этот страх до сих пор. В особенности я боюсь именно голубей и всегда стараюсь избегать встречи с ними. Они вызывают у меня жуткое чувство отвращения. Для меня они как летающие крысы, переносчики грязи и инфекции. Сейчас, стоя перед этим голубем, я испытывала просто безотчетную панику. Меня бросило сначала в дрожь, а затем я стала задыхаться. Требовалось срочно отойти от этого места в сторону, что я и сделала. Отойдя на приличное от него расстояние, я заметила, что он шевелится. Бросить его я не могла, но и помочь ему было выше моих сил. Несмотря на то, что часы показывали четыре часа утра, я совершенно бессовестно набрала номер Вики. «Алло», — ответила она сонным голосом. «Фень, ты с ума сошла звонить в такую рань? Что случилось?» «Викуська, прости, но мне некому больше позвонить». И я заплакала. «Успокойся и расскажи все по порядку», — уже более уверенным тоном сказала подруга. «Я ехала на машине, и мне в лобовое стекло влетел голубь. Я испугалась и врезалась в дерево». «Ты не пострадала?» «Я нет. Голубь пострадал, но он жив, лежит на дороге сейчас. Но ты же помнишь, что у меня фобия, я не могу даже к нему подойти». «Не могла бы ты приехать, Вик». О боже, Фенька, почему в последнее время ты все время влипаешь в какие-то истории? Ладно, жди. Где случилось с тобой и голубем это происшествие? Сейчас я тебе пришлю координаты. Приезжай быстрее, вдруг он умрет. Умрет, похороним. Я вернулась в машину и дрожащими пальцами набрала в телефоне запрос: Что значит, если голубь ударился в лобовое стекло? Интернет ответил так. «Примета гласит о том, что если вам в лобовое стекло влетел голубь, но остался жив, то эта примета имеет негативное значение. Водителя подстерегает опасность ДТП». «Так, но ну ДТП уже случилось, прямо незамедлительно». Я продолжила чтение. «Если птица после удара осталась жива, то ее необходимо принести домой и вылечить». Лобовое стекло незамедлительно заменить. Машину помыть и окропить святой водой. Через полчаса примчалась Вика. Осмотрев повреждения машины, она констатировала. — Как удачно ты въехала в дерево. Удар пришелся по касательной. Фара — это ерунда, а лобовуха почему треснула? — Я думаю, это от встречи с голубем, а не от удара. — Я тоже так думаю, — согласилась она. «Пошли теперь посмотрим на пострадавшего». «Иди одна, я не могу». Вика ушла, но вернулась уже через минуту. За эту минуту мне представилась картина, что голубь живет у меня дома. Мне приходится лечить его, кормить, ухаживать за ним, беречь его от кошки, чтобы она его не съела. Но это абсолютно невозможно. Я не могу даже к нему подойти, не то что взять его в руки». На лбу у меня выступила испарина, и от чего то я начала икать. «Фень, он сдох», — сообщила хладнокровно Вика. «Надо его отнести с дороги и закопать». «Сдох, значит...» Я пыталась осмыслить, хорошо это или плохо. С одной стороны, мне не надо его тащить домой и делать все то, что из этого следует. С другой стороны, я послужила причиной смерти, пусть даже птичьей, что совершенно мне не нравилось. «Феня, ау! Я третий раз прошу тебя открыть багажник. Приди в себя уже. Ты же не человека сбила. Всего лишь голубя. Знаешь, сколько их гибнет? И не только птиц, а кошек и собак сбивают сотнями». Типун тебе на язык, Вик. Не хватало, чтобы я человека сбила. И я о том же. Обошлась, как говорится, малой кровью. Да, но это явно мне предупреждение об опасности. Понять бы, с какой стороны ее ждать. «Багажник ты откроешь мне или нет? Есть у тебя там лопата?» «Я туда и не заглядывала. Машина-то не моя. И откуда там лопата?» Но, как ни странно, в багажнике действительно у Влада имелась лопата с разборной ручкой. «Девчонки, помощь нужна!» — раздался мужской голос. Мы с Викой одновременно повернули головы и увидели, что рядом остановился старенький форт, и оттуда выснулся мужчина с небритым лицом и сигаретой во рту. «Нужна», — тут же нашлась Вика, «не желаете ли поучаствовать в захоронении?» Мужик выплюнул сигарету, вслед за ней смачно сплюнул и ответил, «А кого хороним, девчата?» «Птицу, вестника беды». — ответила Вика и хлопнула крышкой багажника. «Но с этим вы и без меня управитесь». «По машине-то надо чего?» «Спасибо, справимся», — сказала я. Мужик уехал, Вика ушла закапывать голубя, а мои думы крутились вокруг этого события. Я пыталась понять, было ли оно связано с ритуалами для Аси, или стояла обособленная и было следствием каких-то моих других действий. «Фень, поминки устраивать будем?» — спросила она, вернувшись. «Вик, иди ты со своими шуточками». «Прости, уж очень ты стала суеверная. И вообще, ты поменялась, и порой мне кажется, что я теперь дружу с двумя разными фенями. Одна — это та, которую я знаю давно и очень люблю» а вторая мне дамочка неизвестная». Я молчала. «Фень, поговори со мной. Что вообще происходит?» «Не хочу. Не хочу сейчас ни о чем говорить. Поеду я в автосервис. Нужно стекло и фару поменять». «Какой автосервис? Время? Пять утра». «Тогда домой. Посплю пару часиков. Мне еще сегодня Влада везти в больницу, гипс снимать». «Передавай ему мои поздравления. Наконец он встанет на ноги!» В прямом смысле этого слова. Припарковав машину около дома, я тихонько открыла дверь квартиры, чтобы не разбудить Владика, и как мышка пробралась в спальню. Сон не шел, в голове крутились нехорошие мысли, перед глазами стоял мертвый голубь. Видно, я все же заснула ненадолго, потому что убитый мною голубь ожил и грозил мне сложенным из крыльев кулаком. Я пыталась от него убежать, но каждый раз он оказывался перед моим лицом, и шансов скрыться от него не было. Хорошо, что этот безумный сон прервал Влад. Он сидел около меня и тихонечко гладил по голове. Я открыла глаза. «Доброе утро, милая». «Во сколько же ты вернулась, я и не слышал». «Влад, я разбила твою машину». Без вступлений выпалила я. «А сама не пострадала?» «Нет, как видишь, жива и здорова. Фары и лобовое стекло пострадали». «Мелочи жизни». «Момент». Он набрал чей-то номер. «Руслан, приветствую. Это Хохряков. Запиши меня сегодня. Замена фары и лобового». Он отодвинул трубку от уха и спросил у меня. «Когда нам удобно сегодня?» «Снимем гипсы, поедем. Часам к четырем, думаю», — рассчитала я. «Русланчик, давай часа на четыре. Жди нас». Видно, Русланчик не задал больше ни одного вопроса, так как Влад положил трубку и сказал мне. «Сегодня машину отдадим. Завтра она уже будет как новенькая». «Рассказывай, как это случилось?» Я начала рассказывать. «А ты знаешь, у меня тоже это...» «Как ты ее назвала? Фобию эту?» «Орнитофобия». «Да, терпеть этих пернатых не могу». «А почему ты к ним так относишься?» «Вот у меня детская травма». И я рассказала ему, как на меня напала голубиная стая. «А у меня тоже травма и тоже с детства». Мы жили с родителями в старом доме на Никитском бульваре. Дом шел под снос, и многих уже переселили, но нас нет. И какие-то хулиганы разбили в подъезде на всех этажах стекла. Так голуби залетали внутрь и носились по всем лестничным пролетам, как угорелые. Вообще дороги не разбирали. Ты поднимаешься и не знаешь, когда, откуда и сколько их вылетит. Я пока мы не переехали вообще старался лишний раз из дома не выходить. Вот с этого времени птиц побаиваюсь и не люблю. Рассказав историю до конца, он спросил. Примет-то плохая, да, Фень? Я вот знаю, что если в дом влетает, то это к смерти родственника. А тут не дом, а машина. Может, не так и страшно? Машина — это мое личное пространство. А он хоть внутрь не попал, но об стекло-то бился. И убился насмерть. Надо в храм заехать тогда. У меня, вообще-то, машина освященная. И тут я подумала, что никогда не интересовалась у Влада его отношением к церкви, религии и верой в Бога. Владюша, а ты верующий? Да, и крещенный, И иногда даже посты соблюдаю. А ты? Была верующая. А сейчас, в связи с бабулиным наследством и его последствиями, Сама не знаю. Ведь церковь не одобряет. Я запнулась, подбирая слова к своему занятию. Влад закончил за меня. Колдовство. И ведьм сжигали на кострах Святой Инквизиции. Какая омерзительная правда. Мне совсем не нравятся такие перспективы. Я тебя не дам в обиду. А тебя и не спросят. За все рано или поздно спросят с меня. «Фень, кто спросит?» «Найдутся желающие, поверь». Мне не хотелось больше об этом говорить. И я спросила, «Мы не опоздаем?» «Вставай, собираемся и едем». Я умылась, позавтракала и, недолго думая, надела ту одежду, в которой приехала утром. Немного привела себя в порядок, расчесала волосы и скрутила их в высокий пучок на макушке. Положила навеки бежевые тени, накрасила ресницы. Румяна были особенно нужны сегодня. Моя бледность навевала грусть даже на меня. Но что-то не давало мне, во мне же самой, покоя. Я вышла к Владу с вопросом, «Владик, посмотри, как выгляжу?» «Очаровательно. А мне что-то не нравится. Это ты не выспалась». Может, сегодня не поедешь никуда и отдохнешь? Ляжем спать пораньше. Я буду уже без гипса. Поеду. Сегодня последняя ночь. И тут я поняла, что мне нужно срочно переодеться. Я сняла с себя всю одежду, вплоть до нижнего белья, и надела все новое. Свой любимый сарафан василькового цвета и ту шляпу, которую мы к нему купили с Викой, И в завершении образа распустила волосы. Мне стало сразу гораздо спокойнее. А так, предстала я в новом обличии перед ним. Еще более очаровательно: Во всех ты, душенька, нарядах, хороша. Откуда эти строки помнишь? Пушкин кажется. Нам в школе учительница по литературе как-то сказала: Ребята, что касается стихов, отвечайте на все, что это Пушкин. Ошибки будут минимальны». Это была, конечно, с ее стороны шутка, но я, если не знаю, чьи стихи, так и отвечаю. «Пушкин. Часто попадаю». Распространенное заблуждение мадмуазель, но простительное. Разве это не его строчки? Всю жизнь думала, что это принадлежит его перу. Это, к вашему сведению, строки из поэмы «Душенька», Некоего Иполита Федоровича Богдановича, а к Пушкину они имеют опосредованное отношение. Он взял их в качестве эпиграфа к одной из повестей Белкина. Какое глубокое у тебя, однако, знание русской литературы! Я поражена! Искренне удивилась я. Фильм продюсировал про Пушкина. Есть плюсы и в моей работе. Тогда вопрос на засыпку тебе. А дальше первой строчки сможешь процитировать? «По образу ль какой царицы ты одета, пастушкою ль сидишь ты возле шалаша, во всех ты чудо света». И он опять улыбнулся своей обворожительной открытой улыбкой. Я не удержалась и бросилась его целовать. После долгого поцелуя он еле заметно меня отстранил и провозгласил. «Секс в гипсе — это моветон». Дождемся вечера». «А я и не собиралась этим сейчас заниматься», — обиженно сказала я, направляясь к двери. Он катил за мной в своем кресле и бубнил вслед. Не собиралась она. «А я что, железный? Я-то как раз и собирался. Сил нет терпеть, как хочу тебя». «Вечером, вечером, вырабатывай в себе силу воли». «Я и вырабатываю, как видишь». Гипс сняли быстро и без проблем. Доктор посоветовал курс лечебной физкультуры и физиотерапию. Сказал, что на это уйдет еще недели-две. Но кости срослись отлично, без последствий, что особенно важно, потому что при таких переломах часто бывают всякого рода осложнения. Влад тепло попрощался с лечащим врачом. Тот, в свою очередь, пожелал ему больше ничего не ломать и быть аккуратнее за рулем. Фень, не знаю, как ты, а я очень хочу есть. Поедем обедать. Я кушать не хочу, но с удовольствием составлю тебе компанию. Он лихо, я бы даже сказала, сознанием дела, вскочил на костыли, которые мы предусмотрительно привезли с собой, и теперь уже на своих двоих поковылял к машине. Влад кушал много и с аппетитом. Я пила свежевыжатый сок и невольно любовалась своим спутником. Как же он был хорош, черт возьми. Я без всякого сомнения была влюблена в него, даже в то, как он употреблял пищу. Мне нравилось в нем абсолютно всё. Захотелось обладать этим мужчиной безраздельно и безоговорочно. О своей недавней привязанности, шуманском, я и не вспоминала. «Влад, а у меня предложение. Давай просто распишемся тихо, чтоб никто не знал, и улетим на необитаемый остров. Только ты и я». «Любимая? Да я на все согласен. Сделаем, как ты захочешь. Ты узнала у Семёна, когда заканчиваются съемки? «Честно говоря, об этом я совсем забыла». «Не волнуйся, я же продюсер этого фильма. Я тебя отмажу в любое время». Какую дату ты хочешь выбрать для свадьбы? Я подумаю, Владюш. Но ты не торопись особо. По крайней мере, еще пара недель у меня есть. Я тебя сейчас так люблю, что вышло бы за тебя, если бы ты даже был парализован. Господь с тобой, Феврония. Влад тут же подавился вином, которое пил в это время. Ты не забывайся особо. Вспомни, кем ты являешься последнее время. «Осторожней со словами, милая, я тебя боюсь». «Прости, видно, я не очень умею выражать словесно свои чувства». Потом мы поехали в автосервис и отдали машину в ремонт. По дороге домой в такси я думала только о сексе. О сексе с ним и больше ни о чем. Эту мысль догнала следующая. «А можно мне непосредственно перед обрядом заниматься сексом с мужчиной?» Поэтому первым делом, как только мы зашли в квартиру, я метнулась к своей библиотеке с тематической литературой. Влад ошалело наблюдал за мной. Фень, с тобой все в порядке. Я думал, твое ресторанное настроение распространится и на сегодняшний вечер, а ты бросилась как оголтелая читать. В чем дело? Владик, не волнуйся. Я просто немного схожу с ума, вот и все. Фень, постой! «Может, не стоит этого делать? А то я представил сейчас наш брак в полной красе. Муж парализованный, а жена сумасшедшая. Та еще парочка». Я никак не среагировала на его пассаж. «Пойми, мне надо найти информацию. Могу ли я с тобой вступить в связь?» От волнения я не могла правильно сформулировать свои мысли. Владик выкатил глаза. Я даже заинтересовался, а где может быть такая информация? Вот в этом опусе? Он взял у меня из рук книгу под названием ⁇ Магия для начинающих ведьм ⁇ Здесь я искала, но ответа не нашла. Знаешь, Владик, похоже, что мне придется положиться на свою интуицию. И сегодня отказать тебе. Как это отказать? Ты же в ресторане хотела, я чувствовал. Я и сейчас хочу, но надо еще немного потерпеть, хотя бы до завтра. Но я не могу и не хочу терпеть. Что, я подросток, что ли? За что ты меня так мучаешь, Феня? Это с твоей стороны жестоко. Я подошла к нему, обвела его шею руками и прошептала на ушко. «Милый, люблю тебя, но подождем еще немного. Ведь это только увеличит наше желание». Он поцеловал меня, вздохнул и молча вышел из комнаты. «Какой он замечательный!» — подумала я и продолжила чтение. Вскоре я нашла информацию, как поставить на себя защиту, потому что хоть я и занималась не черной, а белой магией, но инцидент с аварией меня беспокоил. Я боялась больше не за себя, а за своих близких. Ближе к 12 часам я вызвала такси и поехала на квартиру. Около подъезда уже стояла Ася. Я решила не пугать ее рассказом об аварии, но поинтересовалась о состоянии Никиты Сергеевича. Ася рассказала, что он почти все время спит, а когда не спит, то ест. Разговаривает с ней мало, а с внешним миром общение свел до минимума. «Это хорошо, Фень?» «Точно не знаю». «Ася, я делаю это первый раз. Для меня самой все в новинку. Но если ничего плохого у вас не происходит, то это добрый знак». На прощание мы обнялись. Вот так, обнявшись и в полной тишине, мы стояли очень долго. Между нами происходило что-то необъяснимое. Мы обе это ощущали, но понять не могли. Говорить не хотелось, расцеплять объятия тоже. Потом пришло чувство, что уже можно расстаться. Я посмотрела на Асю. Ее лицо было залито слезами. Иди, ничего не бойся теперь. Открывая дверь, сказала я. Мне захотелось проводить ее. Выглянув в окно, я увидела, как Ася в ночи шла с пакетом в руках в сторону парка. Сейчас она устроит костер и сожжет последний раз фото и рубашку. Это будет финал, и наступит освобождение обоих. Я была в этом уверена. Я это знала точно. Единственное, что от меня было скрыто, это то, как сложится их дальнейшая судьба. Все три ночи, что мы с Асией совершали ритуал, так называемой «отсушки», я чувствовала, что внутри меня жила и развивалась уверенность в том, что это и есть моё истинное предназначение что, наконец, я на своем месте, и у меня есть силы и возможности помогать людям и немного менять реальную действительность. Как по мне, так это было особенное ощущение, если и не вселенского могущества, так власти над некоторыми судьбами уж точно. Владик нисколько не мешал мне заниматься этим делом. Не ревновал, не допрашивал, более того, даже не задавал лишних вопросов отдал мне в единоличное пользование машину, сам на физиотерапию ездил на такси, делал бесконечную гимнастику дома, расхаживался до одурения на беговой дорожке. Это какая ж сила воли должна быть у человека? Я была восхищена его стараниями и ласково называла его «мой Мересьев». На третий день после совершения ритуала позвонила Ася, И рассказала, что у них все по-прежнему тихо и спокойно. Спросила, когда увидимся, чтобы снять с нее негатив. Я ответила, что, возможно, надо еще подождать. Я почувствую, когда придет время, и сама ей позвоню. В этот же день позвонила Татьяна и попросила завтра прибыть в поля.